Глава 150. Можно ли спасти человечество? Сейчас Игорь умрёт. Нет, ещё не время, нужно немедленно его спасти. Я сосредотачиваюсь на случайном коте, приказываю ему выйти на балкон и замяукать. Заставляю проснуться его хозяйку, наслав на неё кошмарный сон. Она слышит мяуканье и идёт на звук, на балкон. По моему наиущению, она смотрит вниз и влево и видит истекающего кровью Игоря. Первое её побуждение закрыть окно и ничего не предпринимать. Приходится пугать её дурными приметами. переворачивающимся распятием, хлопающими дверями, гудением в ушах, в конце концов она чувствует связь между происходящим с ней и телом внизу. Суеверие заставляет её вызвать неотложку. Врачи тоже спят. Приходится и их будить кошмарами. Наконец машина устремляется в ночь. Не всё так просто. По пути затор, а сирена сломалась. Приходится мне перебирать по одному всех водителей в пробке, заставлять их смотреть в зеркальце заднего вида и, слушаясь уколов совести, пропускать машину экстренной службы. Игоря находят. Я провожаю его до больницы и стараюсь, чтобы им занялась лучшая бригада дежурных медиков. Вот так-то. Я переворачиваю треугольник сфер. В Венере тоже приходится не сладко. Умудряются же они угодить в переплет. Ее, как я погляжу, пожирает жажда мести. Живо повлиять на Людивин. Велю ей мчаться к Билли Уотсу. Им вместе к Венере. Так, что дальше? Людивин втолковывает Венере, что если Криса Петерса не покарают люди, то кара непременно настигнет его на том свете, Это мою клиентку не очень убеждает. Она возражает, что если мир настолько циничен, что убийцы остаются безнаказанными, то ей непонятно, зачем стараться быть паинкой. Может, в нейре тоже милей извращение, чем скучная рутина. Да уж, работёнка. Я должен столкнуть её с путём мысли, на который она твёрдо встала, моими доводами. В месть человек погружается весь с головой. Разве у нее есть лишнее время, чтобы транжирить его на причинение зла другим? Переговоры идут трудно. В конце концов, я добиваюсь от нее согласия. Венера отказывается от своей ненависти, но требует в качестве компенсации славы, чтобы больше не нужно было шарахаться от таких негодяев, как Петерс. «Не хватало мне торговаться с клиентурой за мои чудеса. Отвечаю скупо. Сделаю все, что смогу». Дальше Жак. Угу. Этот получил, наконец, желаемое. Его опубликовали. Как тогда понять его о депрессии и упадок сил? Чего ему еще? Любви? Любви? Проклятье, это невероятно. После истории с Гвиндалин его эмоциональные потребности раздулись в 10 раз. Откуда мне взять для него подружку? Я нахожусь в бирюзовом лесу, окружающем озеро, где спрашиваю у своего соседа, не найдётся ли у него случайно незамужняя клиентка, способная заполнить чью-то эмоциональную пустоту. Мне приходится опросить дюжину ангелов, пока не вырисовывается одна смертная как будто способная вытерпеть особенности характера моего клиента я показываю её ему во сне это должно сработать наблюдая за другими ангелами рауль мерлин и фредди настраиваются на большое путешествие в другую галактику я предупреждаю их что в этот раз тоже не стану их сопровождать и не участвую в предполётной подготовке Рауль манит меня к себе. Я притворяюсь, что не замечаю и направляюсь к матери Терезе, так как будто обрела точку опоры, поняв, что в прошлом сильно напортачила, она теперь летит из кожи вон, выслуживаясь перед ангелами-наставниками, таскает им свои яйца, как прилежная ученица. Уже не колеблясь, она советует своим клиентам увольнять слуг клептоманов и вкладывать средства в отрасли, где используется труд несовершеннолетних в странах третьего мира. Желающим её услышать, она говорит: "Так эти бедняги по крайней мере получают работу". Здаётся мне, мать-тораза перешла от одной крайности к другой. У её клиентов не важен вид. Теперь это сплошь материалисты. сексуально озабоченные и салонные кокаинисты. Я порхаю над великими восточными равнинами и достигаю скал на северо-востоке, передо мной ворота, которые нам показывал Эдмунд Уэллс. Как ориентироваться в тянущемся за ними лабиринте? Я переворачиваю кисти рук ладонями кверху. Этого достаточно для появления моих яиц. Я замечаю, откуда они появились, потом отпускаю их и слежу, где они исчезнут. Так, шажок за шажком, следя за яйцами, я достигаю большого зала, где расположены четыре сферы судеб. Зрелище четырёх шаров, внутри которых трепещет весь мировой смысл, по-прежнему глубоко меня волнует. Застыв перед сферой человечества, я напряжённо размышляю. Возможно, Жак прав. Какой во всём этом толк? Я высматриваю в гуще из 6 миллиардов человеческих существ моих трёх клиентов. Как бы отнеслись они к тому, что их ангел ненадолго отвлёкся ради своих собственных амбиций исследователя? Я вижу мучителей своих подопечных. Почему бы им не оставить людей в покое? Неспособны жить, не донимая ближних, что ли? Эдмунд Уэллс уже рядом со мной, его рука сочувственно ложится мне на плечо. По-прежнему не понимаешь, спрашивает он. Петрс, Дюпюи, Петя. Нет, не понимаю. Почему некоторые люди так стараются делать другим гадости? Дело не в порочности, а в невежестве порождающем страх. Злые люди, трусы, они бьют от страха, что побьют их самих. Страх. Вот универсальное объяснение. Кстати, я тут слышал, как правильно ты всё растолковал в Венери. У Петерса не член, а недоразумение. Он боится, что женщина его осудит, вот он их и убивает. Петрссоу Пети и Дюпи нравится причинять страдания другим людям. Эдмунд Уэллс медленно порхает вокруг огромных шаров. В этом тоже заключается их роль. Они вскрывают чужую трусость. Петрссо давно следовало бы прогнать телевидение, но поскольку его аудитория неуклонно растёт, Петрссо всячески защищают и боятся. Дюпи Давно остался бы без врачебной лицензии, но ему помогают знакомства в политических кругах. Коллеги тоже его боятся и оберегают вместо того, чтобы от него избавиться. Пётр паразитирует на гниении, поразившем всё российское общество. Он мелкий пакостник в мире, где каждый сам себе голова. Отсутствие системы способствует там расползанию зла. Все это полностью соответствует среднему уровню человечества. Не забывай, он составляет 333 балла. Я не скрываю разочарования, наставник приводит меня в чувство. Наберись терпение. Не спеши с осуждением, к тому же твои собственные клиенты тоже не обращики доброты. Твой Игорь — убийца. Твоя Венера молилась о том, чтобы её соперница стала уродливой. Что даже к этому у него задержались подростковые комплексы. Он сбегает в свои воображаемые миры из-за боязни столкнуться с реальностью. Эдмунд Уэллс смотрит на меня очень серьёзно. Ты не всё знаешь. Когда-то Крис Петтерс был золотоискателем и охотником на индейцев. Это он с еще двумя подручными накинул петлю на шею тогдашнего Жака Немрода. Как видишь, жизнь — всего лишь непрерывное возобновление. Он продолжает хвастаться чужими скальпами и... Душить. Я хмурюсь. На планете шесть миллиардов людей. По какому невероятному совпадению на Венеру напал тот, кто когда-то напал на Жака? «На самом деле это не совпадение», — возражает мой наставник. «Души сбиваются в семейство и строем пронзают столетия. Космическим рандеву не будет конца, пока нарыв не лопнет». Это интуитивно понял Петр. Эдмунд Уэллс показывает мне издали, через оболочку, несколько яиц, плавающих вокруг моих. Мартин, первая подружка Жака, Была раньше его матерью. Поэтому она и возвела между ними эмоциональный барьер. Эдмунд Уиллс утвердительно кивает и продолжает. Ричард Канингем когда-то был сестрой Венеры. Билли Уотс был его собакой. Тогда они находились на разных уровнях эволюции сознания. Станислав был в другой жизни сыном Игоря В своих прежних жизнях он разводил костры на которых казнили колдуний, был подручным Нерона, присутствовал при пожаре великой библиотеки в Александрии. В более древние времена он был одним из тех, кто открыл высечение искр и получение огня при трении двух кремней друг о друга. До того, как убить Нимрода, Крис Петерс был конкистадором и перебил много инков. Души светятся в своих сферах как звёздочки. Выходит, у всего есть собственный смысл существования. Всё коренится в незапамятных временах, всё обладает собственной невидимой логикой. Странные выходки, фобии и мании нельзя понять, если не учитывать события в прежних жизнях. Фрейд считал, что может объяснить взрослую личность, если начать с грудного ребёнка. На самом же деле, для истинного понимания нужно было плесать от первой её человеческой реинкарнации, а лучше от первой её животной, даже растительной ипостаси. Возможно, некоторые так любят мясо, потому что были плотоядными хищниками саванны. Возможно, некоторые так любят загорать на солнце, потому что были под солнухами. У каждой души своя долгая история, свой тернистый путь. Значит, Рауль, Фредди, Танатафты, ты уже знал их в других воплощениях. Рауль побывал твоим отцом, вы издревле движетесь бок о бок. Равин Фредди Мейер был во многих жизнях твоей матерью. Я смотрю через оболочку на разворачивающееся передо мной человечество. Никогда не забывай, что дело не в изъяществе происходящего, а в развитии поле сознания. Наш враг не злоба, а невежество.